Глава седьмая. Механическая девушка. День завтрашний от нас густой мглой закрыт. Одна лишь мысль о нем пугает и томит. Летучий этот миг не упускай. Кто знает, не слезы ли тебе грядущие сулит. Амар Хайям. Рубай. На улице стемнело. И в свете фонаря Софи пускались в судики пляс причудливые тени. Служанка вела Тесс вниз по каменной лестнице, один пролёт за другим. Ступени были старыми и стёртыми сотнями, а может быть, и тысячами ног, ходившими по ним на протяжении веков. Стены из грубо отесанного камня, крошечные окна, прорубленные через равные интервалы, уступили место сводчатым нишам. Они явно спустились в подземелье. Софи, мы что, идём в склеп? наконец спросила Тесс. Темнота и тишина её нервировали. Софи хихикнула. Во тьме кочнулся и тени заплясали, закрублялись ещё быстрее. Это помещение действительно когда-то было склепом, но потом мистер Бранволл устроил там лабораторию. Теперь он оттуда не выходит ни днём, ни ночью, переделывает старые механизмы и проводит различные эксперименты. Иногда это очень нервирует миссис Бранволл. Что же он там делает? Тесс едва не споткнулась на неровной ступеньке. Ей пришлось схватиться за стену, чтобы сохранить равновесие. Но Софи, казалось, не заметила этого. Но да до чего только не делает. Заметила служанка, и её голос эхом разнёсся по подземелью. В основном изобретает новое оружие и защитные механизмы для сумеречных охотников. Он, знаете ли, безума от всяких изящных штуковины, в которых есть винтики и колёсики. Миссис Бранволл иногда говорит, что Генри любил бы её сильнее, если бы она заводилась подобно часам. И Сафира смеялась. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, Софи, что вы очень привязаны к миссис и мистеру Бранволл, заметила Тес. Горничная на это ничего не ответила, но выпрямилась и так гордо вскинула голову, будто хотела сказать: "Ну, конечно же, это само собой разумеется. Во всяком случае, вы их любите намного сильнее, чем Увилла", добавила Тес, надеясь смягчить девушку, рассмешив её. Увилла в голосе Софи прозвучало нескрываемое отвращение. Он Вы знаете, мисс Грей, Уиль действительно плохой человек. Напоминает мне сына моего прошлого работодателя. Он точно так же, как и мистер Эрендейл, был безумцем во в себе, считал себя купом земли. С самого рождения он получал всё, что хотел, и такое отношение чрезвычайно его избаловало. Поэтому он не переносил отказов и становился в подобных случаях очень жесток. Она машинально подняла руку и дотронулась до лица, как раз до того места, где от уголка рта до виска тянулся уродливый шрам. И что было тогда? Софи быстро взяла себя в руки, и голос её зазвучал решительно. Тогда он старался сделать так, чтобы понравившееся ему вещь не досталось никому. Она переложила горящий фонарь с одной руки в другую и внимательно посмотрела вниз, где угольно-чёрные тени сплетались друг с другом. Будьте осторожны, мисс. Дальше лестница ужасно скользкая. В подвалах всегда было сыро. С этим уже ничего не поделаешь. Тоси ещё сильнее прижалась к стене и стала медленно спускаться вниз. камень показался ей холодным. Вы думаете, я должна хорошо относиться к Вилу просто потому, что он сумеречный охотник? Поинтересовалась тем временем Софи. Знаете, не такие уж они и приятные люди, скажу я вам. Они полагают, будто лучше всех. Вот взять хоть бы мисс Жасмину. Однако мистер Корстайер совсем другой. Он вообще не похож на остальных, даже на мистера и миссис Бранвол. Прежде чем Тесс смогла ответить, они резко остановились. Лестница закончилась тяжёлой дубовой дверью, забранной решёткой. Софья потянула широкий железный брус, идущий поперёк двери, и с трудом толкнула его вниз. Дверь распахнулась, открыв огромный, ярко освещённый зал. Без сомнения, когда-то это был склеп церкви, давным-давно стоявший на месте академии. Толстые и приземистые колонны поддерживали сводчатый потолок, терявшийся в темноте. Пол был выложен огромными неровными каменными плитами, потемневшими от времени. На некоторых из них до сих пор явственно различались слова. И тэс предположила, что под ними кости покойников, некогда нашедших в церкви свой последний приют. Естественно, в помещении не было окон, однако оно было ярко освещено колдовскими камнями, выставленными в медных светильниках по всему периметру зала. Весь центр зала был заставлен большими деревянными столами, заваленными различными хитроумными механизмами и их деталями, о предназначении которых тэс даже догадываться не могла. То тут-то там попадались длинные обрезки медного провода и заполненные жидкостями всевозможных цветов стеклянные мензурки. Из некоторых валил густой дым, а некоторые источали восхитительные ароматы. Воздух однако был свежим и наполнен озоном, прямо как перед грозой. Один стол был полностью завален оружием. В кладовском свете хищно сверкали острые клинки. Рядом находился полузаконченный костюм, напоминающий тонкую металлическую броню, очень искусно выполненную. Он висел на проволочной рамке над большим каменным столом, чью поверхность закрывали толстые шерстяные одеяла. У стола стоял Генри, а рядом с ним Шарлотта. Генри показывал жене медное колесо, возможно, часть какого-то прибора, и что-то объяснял низким тихим голосом. Сейчас вместо своего обычного костюма он накинул свободную холщовую рубашку, а быватели обычно представляют себе в таких рубашках рыбаков, измазанную грязью и какой-то тёмной жидкостью. Однако больше всего поразила Тесс то, с какой уверенностью Генри говорил с Шарлоттой. От его обычной застенчивости не осталось и следа. Когда же он поднял голову и посмотрел прямо на Тесс, то та поразилась еще больше, встретившись с его ясным и прямым взглядом. «Мисс Грей, Софи проводила вас сюда? Умница!» «Да, она...» — начала была Тесс, покосившись через плечо, но Софи рядом уже не было. Она, скорее всего, осталась стоять в дверях, а потом беззвучно удалилась. Тес почувствовала себя в дурацком положении из-за того, что не заметила её ухода. "Да", пробормотала она ещё раз. "Софи сказала, что вы хотели видеть меня". "Это и в самом деле так", согласился Гендри. "Мы хотим, чтобы ты нам немного помогла. Не могла бы ты подойти сюда, моя дорогая?" Он жестом подозвал девушку, чтобы она присоединилась к нему и Шарлотте у стола. Приблизившись, Тес обратила внимание на то, каким бледным и напряжённым было лицо Шарлотты. Когда она встретилась с девушкой взглядом, то даже на секунду зажмурилась, словно стыдилась того, что сейчас должно было произойти. Однако Шарлотта быстро взяла себя в руки и, прикусив губу, посмотрела Тес прямо в глаза, а потом вновь перевела взгляд на стол, где под широкой сероватой простынёй что-то двигалось. Тес моргнула. Может, ей показалось? Но нет, ткань определённо шевелилась. И теперь, стоя ближе, Тес поняла, что на столе лежат не просто какие-то вещи, прикрытые тканью. Это было что-то Похожая на... Человеческое тело? Она затаила дыхание от страха, когда Генри подался вперёд, взял простыню за угол и потянул на себя, открывая то, что лежало на столе. Голову Тесс сдавил железный обруч. В глазах потемнело, и чтобы не упасть, она схватилась за край стола. Миранда? Мёртвая девушка лежала на спине. Руки её были раскинуты в стороны. Сосульки тусклых волос падали на обнажённые плечи. Глаза, которые и так не нравились Тесс, Синие, какие-то неестественные, будто сделанные из фарфора, теперь отсутствовали. На белом лице на их месте зияли лишь чёрные дыры. Дешёвое платье было разрезано до талии, обнажая грудь. Тес вздрогнула и отвела взгляд, но потом в изумлении вновь посмотрела на тело. Не было ни обрывков мышц, ни крови, хотя грудь Миранды была рассечена, и её кожа разошлась в стороны, подобно кожуре апельсина. Внутри в свете колдовских ламп сверкал металл. Тость сделала маленький шажок вперёд, и ещё один, и ещё, пока не застыла перед самым столом, где лежала Миранда. Там, где должна была сочиться кровью порванная и истерзанная плоть, были лишь два куска отогнутой в стороны белой кожи, а под ними металлический щиток. Листы меди, соединённые довольно сложным образом, составляли грудь и постепенно переходили в сетку из меди и гибкой бронзы. Талью девушки Тесс внимательно осмотрела тело и увидела, что в центре груди зияет дыра величиной примерно с ее ладони. Кто-то вырезал оттуда кусочек металла. Тесс, Уилл и Джем нашли ее в доме темных сестер. Голос Шарлотты звучал мягко, но настойчиво. Когда они пришли туда, дом уже пустовал какое-то время. Оттуда даже мебель вывезли. Оставили только ее, одну, в комнате наверху. Тесс, которая не могла отвести взгляда от тела горничной, лишь слабо кивнула. Это Миранда. Она прислуживала сёстрам. Ты знаешь что-нибудь о ней? Кто она? Откуда? Чем ещё она занималась? Нет, я больше ничего не знаю. Она никогда не разговаривала со мной, лишь передавала приказы сестёр. Генри запустил палец за нижнюю губу Миранды и потянул, открывая рот. У неё есть рудиментарный металлический язык, но её рот не приспособлен для речи или питания. К тому же у неё нет ни кишок, ни желудка. Её рот заканчивается листом металла. Почти сразу за зубами. Он повернул голову служанки, что-то внимательно рассматривая. Кто она такая? поинтересовалась Тес. Одна из жительниц теневого мира или демон? Нет, Генри наконец оставил в покое челюсти Миранды. Она совершенно точно не живое существо, всего лишь автомат, пусть даже и очень искусно сработанный, дьявольски сложный механизм, лишь созданный похожим на человека. Технологию производства таких машин разработал ещё Леонардо да Винчи. Среди его многочисленных рисунков можно даже найти чертеж механического существа, похожего на человека, которое могло сидеть, гулять и поворачивать голову. Кстати, именно Леонардо да Винчи первым предположил, что люди – это не что иное, как сложные машины. Наши внутренности напоминают винтики, поршни и кулаки. Просто сделаны они не из металла, а из мускулов и плоти. «Так почему же нельзя их заменить медью и железом?» – задавал себе вопрос великий изобретатель. «Почему нельзя?» построить человека. Но это... Ни Жаке Дро, ни Маллардет никогда не могли и мечтать о подобном. Настоящий биоавтомат. Самоходный, самонаправляющийся, завернутый в искусно выполненную кожу, неотличимую от человеческой плоти. Его глаза сияли. Она само совершенство. Генри, хватит восторгов. Голос Шарлотты звучал напряженно. Все, что ты рассказываешь, безусловно, очень интересно, но намного более интересно. Откуда взялась эта машина? «Кто её сконструировал?» Генри провёл тыльной стороной руки по лбу. «Да. Те тела в подвале. Безмолвные братья исследовали их. У большинства не хватало органов. У некоторых отсутствовали кости и хрящи. Кого-то обрили наголо. Мы не знаем точно, но предполагаем, что тёмные сёстры использовали тела жертв, чтобы на их основе конструировать такие вот механические существа, вроде Миранты». «И кучера», — добавила Тесс. «Думаю, он точно такой же. Какой кошмар». «Дальше больше», — продолжала Шарлотта. «Механические инструменты в подвале темных сестер были изготовлены фирмой Мортмейн и компания. Фирмой, где работал твой брат». «Мортмейн», — Тесс оторвала взгляд от лежащей на столе девушки и с испугом взглянула на Шарлотту. «Вы видели Мортмейна? Он что-то рассказал вам о Нате?» Перед тем, как ответить, Шарлотта бросила на Генри быстрый взгляд, и Тесс, которая внимательно следила за миссис Бранвелл, поняла. «Ей сейчас салгут». Она прекрасно знала этот взгляд, взгляд заговорщиков. Так же они переглядывались с Натам, когда решали что-нибудь скрыть от тёти Генриетты. Вы что-то скрываете от меня, заявила девушка, не дожидаясь ответа. Где мой брат? Что о нём знает Мортмэйн? Шарлотта тяжело вздохнула. Мортмэйн член клуба Преисподняя, которым, кажется, управляют обитатели тёмного мира. Думаю, он увяз в этом деле по самую макушку. Но что они сделали с моим братом? Ваш брат узнал о клубе и непременно захотел стать его членом. Его очаровал Теневой мир. Он посчитал, что общение с волшебным народом, как вы, миряне, называете обитателей Нижнего мира, может быть очень романтичным. Он стал работать на главу лондонского клана вампиров, Де Куинси, очень влиятельного обитателя Темного мира. Де Куинси фактически голова клуба преисподняя. В голосе Шарлотты звучало откровенное отвращение. И знаешь, как его называют рядовые члены клуба? У Тесса закружилась голова, и, чтобы не упасть, ей пришлось схватиться за край стола. — Магистр, Магистр" — прошептала она побелевшими губами. Шарлотта посмотрела на Генри, копавшегося в груди и лежавшего на столе автомата. Неожиданно он за что-то ухватился, рванул на себя и… Вытянул человеческое сердце. Красное, живое, но твердое на вид и блестящее, словно лакированное. Медные и серебряные провода уходили от него вглубь тела. Каждые несколько секунд оно вяло тикало. Так или иначе, но оно все еще билось. «Подержи-ка», — попросил он Тесс. «Я хочу кое-что проверить». «Только поосторожнее. По этим медным трубкам в тело поступают масло и прочие легко воспламеняющиеся жидкости». Тесс охватил такой ужас, что она смогла только отрицательно покачать головой. «Хорошо», — сказал Генри, хотя выглядел он разочарованным. «Но я хотел бы, чтобы ты это видела. Если ты будешь просто смотреть...» Он покрутил сердце в длинных пальцах и показал плоскую металлическую пластинку на противоположной стороне. Там стояло клеймо с большой «К» и маленькой «Д» под ней. «Печать Де Куинси», — пояснила Шарлотта. Лицо её стало очень суровым. Я видела этот знак прежде на его письмах. Он всегда считался союзником Анклава. Во всяком случае, я так думала. Он даже присутствовал при подписании соглашения. Де Куинси очень могущественна. Он управляет всеми детьми ночи, живущими в западной части города. Мортмейн клялся, что Де Куинси всего лишь купил у него части механизма. Выходит, не только ты должна была бы послужить с целью магистра. В Доме Тёмных Сестёр сделали ещё и этих механических существ. «Если этот вампир и есть тот самый магистр», — медленно проговорила Тесс. «Тогда это по его приказу меня похитили тёмные сёстры, и это он вынудил Ната написать мне письмо». Он должен знать, где мой брат. Шарлотта вместо ответа слабо улыбнулась, а голос Тесс с каждым словом звучал всё более и более твёрдо. Не воображайте, будто мне всё равно, что магистр хотел со мной сделать. Мне хочется знать, почему меня похитили и для чего учили изменятьса. А ещё откуда магистр узнала о моих способностях? И не думайте, что я не хотела бы отомстить. Я бы сделала это, сделала не раздумывая, если бы только могла. Её голос дрогнул. Но сейчас я не могу думать об этом. У меня больше никого нет, кроме брата, и я должна найти его, во что бы то ни стало. Мы найдём его, Тэс, заверила девушку Шарлотта, и в голосе её звучала несгибаемая уверенность. Так или иначе на тёмной сестре, на Таниэль, де Куинси, да и вы сами, всего лишь счастье одной загадки. И думаю, мы пока ещё просто не нашли недостающие фрагменты, чтобы решить эту головоломку. Да, и я очень надеюсь, что мы скоро их обнаружим, добавил Генри, бросив грустный взгляд на распростёртое на столе тело. Меня мучает один вопрос: зачем вампиру понадобились механические люди? На первый взгляд, всё это не имеет ни малейшего смысла. Ты прав, но это только на первый взгляд, возразила Шарлотта и в задумчивости опустила голову. Но мы разберёмся, что к чему. Генри остался в лаборатории даже после того, как Шарлотта объявила, что пришло время подниматься наверх и приступать к ужину. Он рассеянно заверил супругу, что подойдет через пять минут, и махнул им на прощание рукой, уже полностью погрузившись в свои чертежи, на что Шарлотта лишь печально покачала головой. «Лаборатория Генри никогда не видела ничего подобного», сказала Тесс с миссис Бранвелл, когда они уже преодолели половину лестницы. «Надо сказать, что Тесс, которая, без сомнения, была намного моложе Шарлотты, уже успела порядком запыхаться, а миссис Бранвол всё шла и шла вперёд, не сбавляя шагу и ни разу не сбившись с дыхания. Казалось, что она и вовсе не знает, что такое усталость. Да, печально согласилась Шарлотта. Генри проводил бы там дни и ночи напролёт, если бы я позволила. Если бы я позволила. Эти слова удивили Тесс. Генри был мужчиной, и разве это не он должен решать, что и кому позволять в собственном доме? Тесс всегда казалось, что главнейшая обязанность жены беспрекословно выполнять пожелания мужа и следить за домом, где её супруг может укрыться от хаоса окружающего мира. Однако академию вряд ли можно было бы назвать тихой гаванью. Конечно, для кого-то это и был дом, но для кого-то и школа-интернат, а некоторые и вовсе считали её крепостью, находящейся на осадном положении. И кто бы там ни руководил академией, но это явно был не Генри. Тесс настолько погрузилась в свои мысли, что негромкий вскрик Шарлотты напугал её, и она резко остановилась, чуть не споткнувшись о ступеньку. «Джессамина? Что случилось?» Тесс подняла взгляд. Джессамина стояла наверху лестницы в открытом дверном проеме. Она все еще не переоделась, хотя уже и успела уложить волосы в сложную прическу. Без сомнения, тут не обошлось без Софи. Выглядела она очень сердитой. «Уилл», — объявила она, — «он в столовой и ведет себя неподобающе». Шарлотта выглядела озадаченной. Какая разница между тем, что он ведёт себя неподобающе сейчас, и тем, что он ведёт себя неподобающе в библиотеке или оружейной, или в любой другой комнате? Разница в том, что в столовой мы обедаем. Джасамина произнесла эту фразу так, будто говорила с умолионными. Потом она повернулась на каблуках и быстрым шагом направилась в сторону прихожей, глянув через плечо, чтобы удостовериться, что Тесса Шарлотта следует за ней. Тесс не могла не улыбнуться. Иногда кажется, что они ваши дети. Шарлотта вздохнула. «Да», — согласилась она. «Вот только дети, даже самые непослушные, обычно любят своих родителей. Я же лишена такой привилегии». Тесс так и не нашлась, что ответить. Шарлотта сказала, что ей перед ужином еще нужно кое-что сделать, и Тесс отправилась в столовую одна. Когда она добралась до столовой, то ее буквально распирало от гордости. Она прошла такой путь и ни разу не заблудилась. Войдя в комнату, она первым делом увидела Уилла, Он стоял над одним из буфетов и пытался что-то приделать к потолку. Джем сидел в кресле и с явным сомнением наблюдал за происходящим. Думаю, что всё закончится тем, что ты её сломаешь, он кивнул, заметив Тесс. Добрый вечер, мисс Грей, потом проследив за её взглядом, усмехнулся. Что-то не так с газовой лампой, и Уиль пытается её починить. Тесс не показалось, будто с лампой что-то не в порядке, но спросить, в чём именно дело, она не успела. так как в комнату буквально ворвалась Джессамина. «В самом деле, Уилл, сколько можно этих глупостей? Почему не позвать Томаса? Джентльмен не должен!» «А откуда взялась кровь на твоем рукаве, Джесси?» — спросил Уилл, бросив вниз быстрый взгляд. Джессамина скривилась. Не сказав ни слова, она резко развернулась и проследовала к дальнему концу стола, где уселась на стул и стала следить за происходящим с каменным выражением лица. «Что случилось с вами на прогулке?» Он интересовался джемом и выглядел при этом искренне взволнованным. Он повернулся, чтобы посмотреть на Тесс, и она заметила, как что-то зелёное сверкнуло у основания его шеи. Жасмина тоже пристально посмотрела на Тесс, и той показалось, что у девушки вот-вот начнётся истерика. Ничего не случилось. Робко начала Тесс. Сделал. В столовую вошёл Генри, торжествующе размахивая предметом, напоминающим медную трубу с чёрной кнопкой на одной стороне. Маго паспорить, вы не верили в успех. Отказавшись от борьбы с газовой лампой, Бивэл переключил всё своё внимание на Генри. На самом деле, ни один из нас и понятия не имеет, о чём это ты болтаешь. Я наконец заставил работать люминофор, гордо объявил Генри, размахивая перед собой странной штуковиной. Он функционирует по принципу колдовского света, но мощностью его больше в 5 раз. Просто нажмите кнопку и увидите вспышку света, какую себе и представить не сможете. В столовой повисла мёртвая тишина. "Выходит, это очень яркий колдовской свет?" первым заговорил Уилл. "Точно", с гордостью подтвердил Генри. "А зачем он нам?" поинтересовался Джем. "В конце концов, колдовской свет нужен нам для освещения, и он совсем не опасен. Подождите, и вы всё увидите своими глазами", ответил Генри и поднял странную штуковину над головой. "Смотрите". Уилл двинулся в сторону Генри, но было слишком поздно. Мистер Бранвол уже нажал кнопку. Вспышка света была такой сильной, что стало больно глазам. За ней последовал странный свист, а потом комната погрузилась во тьму. Тэ тихонько вскрикнула от удивления, а Джем добродушно рассмеялся. "Я что, ослеп?" Даниэл с истеричным дрожащий голос выيلا. "Никогда не прощу тебе этого, Генри. Никогда." "Нет," голос Генри зазвучал взволнованно. "Нет, люминофор, кажется." "Will, люминофор, мне кажется." Уилл, он, кажется, просто убрал весь свет из комнаты. Это одна из его функций? Джем был совершенно спокоен. Впрочем, как и всегда. А Шиб начал было Генри, но потом запнулся и тихо пробормотал. Нет. Уилл что-то проворчал себе под нос. Тесс не расслышала, что именно, но была уверена, что разобрала слова «Генри и придурок». А через мгновение раздался страшный грохот. Уилл раздался исполненной тревоги женский голос. В ту же самую секунду яркий свет залил комнату, и Тесс отчаянно заморгала. Во дверях стояла Шарлотта. Высоко над головой она держала лампу с колдовским огнём. У её ног среди осколков разбитой посуды лежал Уилл. «Что?» — спрашивается. «Я пытался починить газовую лампу», — раздражённо ответил Уилл, не дослушав вопрос. Он медленно сел на полу и стряхнул осколки со своей рубашки. «Это мог сделать и Томас». А теперь ты мало того, что чуть не разбился, так еще и переколотил целую кучу тарелок. А виноват во всем твой муж. Уилл принялся себя осматривать, и вид при этом имел страшно недовольный. Думаю, у меня перелом. Болит страшно. А выглядишь, что лучше не придумаешь. Шарлотта была безжалостна. Встань. Полагаю, сегодня вечером мы будем обедать при колдовском свете. Джасамина, по-прежнему сидевшая в дальнем конце стола, фыркнула. Это был первый звук, который она издала с тех пор, как Уилл спросил её о крови на жакете. «Ненавижу колдовской свет. В его лучах моё лицо становится совершенно зелёным». Несмотря на зелёный цвет лица Джессамины, Тесс обнаружила, что колдовской свет ей нравится. В его белом сиянии всё выглядело страшно романтичным и таинственным, даже горох с луком. Потянувшись за тяжёлым серебряным ножом, чтобы отрезать кусочек мясного рулета, та неожиданно вспомнила их маленькую квартирку на Манхэттене, где когда-то за ужином собирались она, Нат и тётя Генриетта. Каждый вечер они рассаживались за простым, грубо сколоченным столом и ужинали при свете двух свечей. Денег у них никогда не было, но они всегда жили очень достойно, отчего бедность не бросалась в глаза. У тети Генриетты всегда все было выглажено и начищено, начиная от оборок на занавесках и кончая маленьким медным чайником. Она всегда говорила, что чем меньше у вас есть вещей, тем бережнее вы должны обращаться с тем, что имеете. И теперь Тесс, оказавшись в этом огромном доме, чуть ли не доверху набитом дорогими вещами, задавалась вопросом. Берегли ли сумеречные охотники то, что имели? Шарлотта и Генри в подробностях пересказали то, что узнали от Мортмейна. Джем и Уилл слушали внимательно, в то время как Джессамина со скучающим видом смотрела в окно. Джем, оказалось, особенно заинтересовали описание дома Мортмейна и те вещи, которые миллионер собирал по всему свету. «Я же говорю вам», — сказал он наконец, — «эти тайпаны всегда считали себя лучше других и выше закона». «Да», — согласилась Шарлотта. «Судя по его манерам, он привык отдавать приказы». Именно такие люди зачастую становятся легкой добычей для тех, кто хочет втянуть их в дела Нижнего мира. Власть для них – это наркотик, и с каждым днем им нужно ее все больше и больше. Они готовы на все, чтобы только стать еще влиятельнее. Вот только эти люди и понятия не имеют, как высока цена за власть в Нижнем мире. Нахмурившись, она повернулась к Уиллу и Джессамине, которые, похоже, опять начинали ссориться. В чем дело? Тесс же в это время повернулась к Джему, который сидел справа от нее. «Шанхай», — протянула она шепотом. «Звучит так романтично. Жаль, что я не могу поехать туда. Я всегда мечтала о путешествиях». Джем улыбнулся в ответ, и девушка вновь заметила, как что-то сверкнуло на его шее. Присмотревшись внимательнее, Тесс поняла, что это был кулон, вырезанный из тусклого зеленого камня. «Вы путешествуете. Вы же теперь в Англии», — возразил он. «Раньше я путешествовала только в книгах». «Знаю, это звучит глупо, но...» И тут их беседу прервал громкий крик Джессамины, для верности ударивший еще и вилкой по столу. «Шарлотта, пусть Вилла оставит меня в покое!» Вилла откинулся на спинку стула. В его синих глазах плескалась злость. «Оставлю, если она скажет, откуда взялась кровь на ее одежде. Или позволь мне высказать собственное предположение, дорогая Джесси. В парке ты наткнулась на бедную женщину, которая случайно задела тебя и испачкала твое платье. Тогда ты вышла из себя и перерезала ей горло своим чёртовым зонтиком. Я прав? Улыбка Жасмины напоминала скорее оскал хищного животного. Ты смешон. Она права, поддержала девушку Шарлотта. И ты сам прекрасно понимаешь, что говоришь нелепые вещи. Тем более сегодня я в синем, а с синим сочетаются любые цвета, продолжала Жасмина. Все это знают. Хотя, что с тебя взять? Ты же почти не заботишься о собственной одежде. А вот и нет. С красным сине выглядит просто отвратительно, возразил Уилл. А у меня есть жилет в красно-синюю полоску. Не с того ни с сего вклинился в разговор Генри, потянувшись за блюдом с горохом. И если это не свидетельство того, что ни один здравомыслящий человек в мире не станет сочетать синий с красным, то я тогда и не знаю, что ещё вам нужно. Уилл перебила его Шарлотта. Не говори с Генри в подобном тоне. Генри? Генри поднял голову. Да? Шарлотта вздохнула. «Ты положил горошек в тарелку Джессамини, а не себе. Будь внимательнее, пожалуйста». Генри с удивлением посмотрел на тарелку. Тут дверь столовой распахнулась, и в комнату вошла Софи. Подойдя к столу, она что-то зашептала Шарлотте на ухо. Колдовской свет падал прямо ей на лицо, отчего все черты стали острее, а шрам превратился в тонкую и кривую серебристую линию. По мере того, как Софи говорила, Шарлотта, казалось, расслаблялась все больше и больше. «Ты положил горошек в тарелку Джессамини, а не себе. Через мгновение она встала из-за стола и поспешно вышла из комнаты, задержавшись лишь для того, чтобы легонько потрепать Генри по плечу. Карри и глаза Джессамины засверкали от удивления и любопытства. «Куда это она?» Уилл внимательно посмотрел на Софи, и тут Тесс совершенно не кстати вспомнила, как нежно он погладил ее по щеке в ее первую ночь в академии. «И в самом деле, дорогая моя Софи, куда это она пошла?» Горничная равнодушно посмотрела на Уилла. Если бы госпожа Бранвал хотела, чтобы вы знали о её намерениях, уверена, она бы вам сообщила, фыркнула она и поспешила из комнаты вслед за хозяйкой. Генри, положив себе ещё гороха, приветливо улыбнулся. "Ну тогда всё в порядке", заключил он. "А, кстати, что мы обсуждали?" "Да так, всякую чепуху", отмахнулся Уиль. "Мы хотим знать, куда ушла Шарлотта. Что-то случилось?" "Нет", пожал плечами Генри. "Я имею в виду, что Тут он огляделся и наконец-то осознал, что четыре пары глаз неотрывно наблюдают за ним. Тогда Генри тяжело вздохнул и произнес. «Шарлотта не всегда говорит мне, что делает, вы же знаете». Тут он широко улыбнулся. Но ее нельзя в этом винить, она и в самом деле не может всецело на меня положиться. Тесс очень захотелось как-то поддержать добродушного Генри, который казался ей немного не от мира сего, но она не знала, что сказать. Вообще, при виде Генри она каждый раз испытывала сложные чувства. потому что тот неизменно напоминал ей о брате, о том времени, когда Нат был еще молод и слыл неуклюжим и легко ранимым простофилией. Машинально она подняла руку, чтобы коснуться ангела, по-прежнему висящего у нее на шее. Каждый раз она искала у него поддержки, и его мерная тиканье всегда ее успокаивала. В эту же самую секунду на нее посмотрел Генри. «Этот механизм, что ты носишь на шее, не возражаешь, если я на секунду взгляну на него?» Тесс заколебалась, а потом нерешительно кивнула. В конце концов, это был всего лишь Генри. Она расстегнула замочек цепочки и вручила ему кулоны. «Надо же, какой сложный механизм, да ещё и такой маленький!» — пробормотал он, крутя ангела в руках. «Где ты его взяла?» «Получила от матери». «Очень похож на талисман», — продолжал Генри. «Не возражаешь, если я заберу его в лабораторию и там посмотрю, что к чему?» «Ну...» Но... Тесс не могла скрыть своего беспокойства, — но всё-таки сдалась. «Если только будете обращаться с ним очень-очень осторожно. Это всё, что у меня осталось от матери. И если он сломается...» «Генри не сломает и не повредит его», заверил девушку Джем. «Он действительно очень хорошо управляется с машинами». «Да, это моё главное достоинство», согласился Генри, и в словах его не было ни тени тщеславия, лишь констатация факта. «Я возвращу его тебе в том же виде, в каком забрал». «Хорошо». Тесс всё ещё колебалась. Не вижу повода для волнений, фыркнула Жасмина, явно заскучавшая во время разговора. Совершенно очевидно, что цена этой вещи невелика. Так о чём же тогда переживать? А некоторые люди ставят чувства выше алмазов, Жасмина, сказала Шарлотта, вернувшаяся в столовую. На этой трассе она выглядела обеспокоенной. У нас есть гость, который хочет поговорить с тобой, Тэс. Со мной? удивилась Тэс, тут же забыв о своём колоне. Хорошо, и кто же это? спросил Вил. «Вы же не будете скрывать от нас имя таинственного гостя?» Шарлотта вздохнула. «Это леди Белкурт. Она внизу, в святилище». «И она пришла в этот час?» – нахмурился Уилл. «Что-то случилось?» «Я уже говорила с ней ранее, еще перед обедом», – пустилась в объяснение Шарлотта. И разговор наш был о Де Куинсе. «Мне кажется, у нее есть кое-какая информация, которая могла бы помочь нам в расследовании, но она настаивает на том, что сначала поговорит с Тесс». Кажется, несмотря на все наши предосторожности, слухи о Тесс просочились в Нижний мир. И Леди Белкурт заинтересована... Тесс резко отложила вилку. Заинтересована в чем? Она огляделась, понимая, что все смотрят на нее. Кто такая эта Леди Белкурт? В столовой царило молчание, и Тесс в отчаянии повернулась к Джему, надеясь, что тот скорее смягчится и разрешит ее сомнения. Она сумеречный охотник? Она вампир, вздохнул Джем. Фактически наш осведомитель. Она делится важной информацией с Шарлоттой, постоянно сообщает нам о том, что происходит в Нижнем мире. «Можешь не говорить с ней, если не хочешь, Тесс», — сказала Шарлотта. «Я могу отослать её». «Нет». Тесс решительно отодвинула тарелку. «Если она хорошо знает Де Куинси, возможно, она знает что-то и о Нате. Я не могу рисковать жизнью брата, отказываясь говорить с ней. Вдруг она и в самом деле что-то знает о нём? Я пойду». Разве ты не хочешь знать, о чём она хочет тебя спросить? Поинтересовался Уилл. Тесс нерешительно взглянула на юношу. В кладовском свете его лицо казалось ещё более бледным, а глаза ещё более синими. Сейчас под цвету они почти сравнивались с тёмными водами Северной Атлантики, где по поверхности почти чёрного моря дрейфовали огромные глыбы льда. Эта картина напоминала Тесс о зимних ночах, когда по оконному стеклу медленно сползают снежинки. «Я никогда не встречала обитателей Нижнего Мира, кроме тёмных сестёр», — заявила она. «Думаю, мне понравится». Тесс начал было джем, но она уже встала. Не оглядываясь на сидевших за столом, она поспешила из комнаты, направляясь следом за Шарлоттой.